Глава 22. Ночью к ней пришел ее отец Федор Северьянович Матвеев. Пришел из ночного мрака со стороны моря. Он был без шапки, в линялые гимнастерки, и ветер пошевеливал его седые волосы. Шел к ней и шаркал облет блуками кирзовых сапог. Эта гулкая шарка недоразносилась далеко над ледяным полем. Он подошел к дочери совсем близко, И от него повеяло бесконечно родным с детства отцовским запахом в нем было намешано так много памятно домашнего что они перехватило дыхание и аромат сена и дома и запахи морских водорослей и всей деревни и ароматный дух отцовских густых волос которые маленькая не любила прятать в свое лицо и многое другое родное связанное с ее детской беззаботной жизнью когда все были дома были здоровы и когда не было войны Он сел на колени совсем рядом с ней, сел прямо на лед, на груди его висела медаль, а рядом с медалью виднелась дырочка, отчетливо сквозная, через которую Аня видела далекую маленькую звездочку, мерцающую на небе за отцовской спиной. «А почему ты седой, пап? У тебя ведь такие красивые черные волосы были!» Бой был очень тяжелый. Я в нем посидел. Людей много погибло. «Так зачем же ты стоишь на коленях на льду? Ты ведь ноги простудишь. И без шапки. Ты же можешь заболеть!» «Доченька моя, тебе сейчас тяжело, но я с тобой. Я все время с тобой. Хочу, чтобы ты это знала». не хотела протянуть руку к его лицу, но рука была непомерно тяжела. «Мне не холодно. Мне хорошо с тобой, доченька. Я прошу, чтобы ты не умерла сейчас». Ты должна жить, чтобы выжили мои сыночки, твои братики, чтобы мама наша поправилась. Ты из-за меня в семье осталась, все на тебе. Думаю, меня послушают, ведь я погиб за матушку, за нашу, за Россию. Он склонился к своей дочери низко-низко, коснулся лбом льда и словно растворился в воздухе. Сквозь мрак ледяного сна услышала Аня, как ее зовет к себе родная деревня — Послышался ей перезвон весенних сосулек, светившихся с летнего ската крыши и теканье прозрачных капелек, падающих с них. Ей промычала Зорька, любимая корова, которая стоит в хлеву и ждет, не дождется прихода настоящего тепла. Поднадоело Зорьке коротать длинную северную зиму в тесном стоиле. Аня узнала ее призывное мычание. Горланистая отчетливо звонко пропели для Ани крикливые свои песни «Деревенские петухи». «Разбудили, наверное, всю деревню». Эх, голоса тоже давно знакомы Ане. Она услышала лай соседского пса, буянка своего любимца. Буянка, когда увидит Аню, радуется, весело взлаивает, растягивает в улыбке свою клыкастую пасть, несет ей сгрызенную до невозможности, но всегда отнует уже палку и требует, чтобы Аня с ним поиграла. Та игру поддерживает и старается вырвать палку из буянковой пасти. Пес старается тоже. Он страшно и люто рычит, как будто жутко злится на Аню, вертит рыжей своей башкой и делает вид, что хочет полку отнять. Так они играют. Сейчас Буянка очень ждет Аню, ждет и зовет. Ждет ее и скворец, который каждый год селится в скворечнике, выструганном отцом и установленном на вершине телеграфного столба, прямо напротив их крыльца. Анин отец громоздив скворечник на столб в конце зимы, никак не мог дождаться, когда даже прилетит скворец. Нервничал. «К тому прилетели, к этому тоже, а у нас никто не селится». Однажды утром отец разбудил Аню, крадучись подошел вместе с ней к окошку и завороженно громко прошептал «Гляди-ка, Анютка, гляди!» Прямо на крыше скворечника, выгнув сказочной позе кверху голову, широко раскрыв клюв, растопырив крылья, щебетал дивные песни, наконец-то прилетевший скворец. Они помнят, как они с отцом сидели у окошка, ошеломленные, восторженные, радостные. Сейчас Даня вновь донеслась весенняя, зовущая ее домой песни того самого их с отцом-скворца. Где-то на краю деревни стучит и стучит топор, это рубит баню, вернувшуюся домой без ноги и фимфидотов, сорокалетний деревенский конюх. И стукаток этот доносится досюда, до этой холодной льдины. А на самом морском берегу, на ледяной корке у воды, стоят трое, ее мама, Наталья Александровна и братишки, Сашка с Сережкой. Они внимательно и пристально всматриваются в морскую дали и кричат в сумрачный далекий простор, что-то родное и нежное. Аня не может разобрать их слова, но она понимает, они зовут ее домой».